Глава 112. Стена пяти элементов. Кажется, музыка молодого владыки содержит в себе много разнообразных вещей. Фуцунё нежно пощипывала струны, противостояться нему мягкой мелодией, и изучая скрытые особенности музыки последнего, в ней таился одновременно голос бога, будды и дьявола, что было очень странно. От самого звука исходила убийственная аура, которая, казалось, олицетворяла карательный поход, спешащий на четыре дня. В великих небесных дьявольских рукописях были тексты и техника звука, однако они были намного проще, чем то, что демонстрировал парень. В его музыке слышались нотки техники под названием «Небесная дьявольская мелодия радужного облачения», однако то было лишь маленькой частью от общей картины. Циньмо, очевидно, погрузился в какое-то удивительное состояние и не мог освободиться, скорее всего, он освоил что-то невероятно сложное, пытаясь соединить свои знания, приобретённый опыт воедино, Мастер чертога успокоилась, как только поняла его намерение. Погрузиться в подобное состояние безумия невероятно сложно, хотя бы потому, что первонаперво нужно было на очень высоком уровне владеть техникой. Достичь успеха мог только безумец, и стать Будды мог только безумец. Фуца крепко сжала пипу, и мелодия, доносящаяся из-под ее пальцев, начала ускорять свой темп. Она пыталась указать дорогу цениму и помочь его навыкам сблизиться друг с другом, чтобы завершить процесс слияния. Девушки из борделя в своем музыкальном противостоянии не имели такого намерения, однако они все равно сильно помогли парню, ведь их сильное воинственное давление помогало ему быстро улучшать свое мастерство. Фу же целенаправленно искала способ направить, поддержать и ускорить обучение Ценюньму, у нее были чрезвычайно высокие достижения в искусстве звука, намного выше, чем у любой здешней девушки, Под ее руководством и давлением юноша очень быстро совершенствовался. Циньмо использовал небесную дьявольскую мелодию радужного облачения, позволяя Фу Ценюнь тоже выучить что-то новое. Да, в прошлом она уже изучала ее, но не смогла постичь всех тонкостей тайн. Но сейчас, направляя паренька, она в то же время училась у него, постигая ранее непонятные ей аспекты навыка. Спустя некоторое время Фу Ценюнь заметила, что Циньмо начал сбрасывать оковы безумие. Их звуки начали совпадать друг с другом, и вскоре мелодии, которые они играли, начали звучать в гармонии. Однако в этот момент толпа девушек вытащила во дворик огромный, высотой из человека колокол, наверху которого сидела хулина эр и горлапанила «Бейте в колокол! Мы сможем сломать этот дьявольский голос!» Фу Циньон прекратила играть и не знала смеяться и еле плакать, но уже вскоре выругалась. «Вы хотите убить молодого владыку?» «Прекратите дурачиться и отнесите колокол обратно!» Девушки разочарованно опустили головы и потащили инструмент в дом. Лиса тоже сильно расстроилась, но больше от того, что ей так и не удалось стукнуть в колокол. Санему пришел в сознание и начал ашрашно озираться. Только сейчас он осознал, какой бардак устроил, немедленно начав извиняться перед хозяйкой борделя. «Мои малышки глуповаты. Они чуть было по невнимательности не задержали ваше молодое владыка совершенствования. Не вините их. Улыбнулась Фуценюнь. «Вы провели всю ночь на ногах? Но так и не притронулись к еде. А уже почти посветлело». Цинему сразу же подозвал на перекус смутьянку хулин Р. Закончив, юноша в парчевых одеждах отодвинул недоеденные блюда и собрал пустые тарелки, чтобы помыть. Когда это заметило несколько местных обитательниц, они поспешили вырвать из его рук тарелки. «Как молодой владыка может делать такую унизительную работу? Оставьте, мы все сделаем сами!» Лепетали девушки. «Если путешествия со всеми своими сопутствующими тяготами не считаются унизительными, то тогда как подобная работа может быть унизительной? Я уже помыл все. Вам не нужно пачкать руки». Улыбнулся Циньмо. «Какой молодого владыки уровень совершенствования?» Вдруг спросил о Фуценюнь. окутал свою ладони огнем, высушил руки от воды и ответил. «Я все еще нахожусь в области духовного эмбриона». Хозяйка слегка нахмурилась, ведь область духовного эмбриона считалась довольно низкой, а сдать имперские экзамены было крайне сложно. Даже те, кого зачисляли в имперский колледж в качестве исключения, достигали как минимум области пяти элементов. Скорее всего, с одним только духовным эмбрионом экзамены попросту не сдать. Изначально Фу Циньон предполагала, что Циньон уже достиг области пяти элементов. В конце концов, во время встречи три года назад у того уже был пробужден духовный эмбрион. Разве она могла ожидать, что за все пройденное время он совершенно не прогрессирует? Но хозяйка не знала, что хоть парень и не перешел на новый уровень, его совершенствование увеличилось несколько раз. Более того, после четвертого пробуждения духовного эмбриона циркуляция его новой ци значительно улучшилась, ее насыщенность не поддавалась логическому описанию, по крайней мере для практиков уровня боевых искусств. До начала учебы в имперском колледже осталось два дня. В течение этого времени молодой Владыка должен приложить все свои усилия и разрушить стену. Хоть слова Фу Ценю не звучали оптимистично, она была сильно обеспокоена. Нельзя было вот так просто вынудить парня разрушить стену за два дня. Подобное задание даже можно было причитать невозможным: Через два дня я обязательно разрушу стену. Закивал головой улыбающийся ценниму, а Фу Цанюнь попыталась выпроводить девушек к лесу, говоря: В течение следующих двух дней не приходите сюда. И не отвлекайте молодого владыку. Лисичка, тебе тоже нельзя здесь оставаться. Позволи молодому владыке тренироваться столько, сколько душа пожелает». Хулин-эр могла лишь уйти вместе с остальными, однако девушки предложили обучить лесу навыкам соблазна, что немного улучшило ее настроение. Покидая великие руины, Цинимо уже пытался прорваться в новую область и открыть свое божественное сокровище пяти элементов. К тому же после изучения великих небесных дьявольских рукописей, У него появилось некоторое понимание процесса. В рукописях описаны секреты пробуждения божественного сокровища пяти элементов. Текст гласит «Забудь о форме и направь в цы в золотую жидкость. С философским спокойствием принимаю любую судьбу. Забудь о форме и преврати ее сначала в цы, а затем в дух, чтобы пройти три прохода этого пути. Красно-фиолетовый дворец, пышущая жаром лунная печь, духовный эмбрион, тихий алтарь знаний, киноварь, кровь олова феникса, ртуть, кишки черной черепахи. Считая, что золотой свинец глиняный горшок, брось деревянную ртуть в грязь, удивительный пруд возле моряцы, а божественная комната в желтом дворце. Под золотой жидкостью подразумевалось море золотого света в божественном сокровище духовного эмбриона. Но золотой свет внутри уже был израсходован, поэтому ценимо начал формировать тихий алтарь знаний. Циркулируя свою жизненную ци, он создал знак алтаря под статую своего духовного эмбриона. Теперь ему оставалось только сформировать алтарь, используя формацию ци в божественном сокровище духовного эмбриона. А центром алтаря должен был стать сам духовный эмбрион. Божественное сокровище пяти элементов также называлось божественным сокровищем пятифаз. Оно находилось в центре груди, в том же месте, где и сердце. Именно поэтому сердце считалось красным фиолетовым дворцом. Киноварь и ртуть в великих небесных дьявольских рукописях всегда использовались метафорично. Под киноварью подразумевался огонь, под ртутью – вода, под свинцом – золото. Деревянная ртуть была просто деревом, а глиняный – горшок – землей. Вместе они составляли пять элементов. Элемент огня Марс, элемент воды Меркурий, элемент золота Венера, элемент дерева Юпитер и элемент Земли Сатурн. Великие небесные дьявольские рукописи говорили, что для открытия божественного сокровища пяти элементов – Пять звезд должны быть расположены в определенном порядке. Это значило, что положение пяти звезд в небе должно совпадать с расположением пяти элементов в человеческом теле, так как люди отличались телосложением, полом ростом, и элементы у всех располагались по-разному. Саниму нужна была помощь пяти небесных элементов, чтобы рассчитать положение элементов в своем теле, и определить размещение звезд. После этого он мог использовать свою жизненную ЦИ, чтобы разрушить стену. Ценему достал из своего рюкзака толстую стопку бумаг, счет и угольный карандаш. Сбоку от себя он положил 10 книг математического трактата. Затем он разложил бумаги, которые были плотно исписаны различными расчетами. используя базовые методы для вычисления позиций пяти звёзд на протяжении последних нескольких дней. он уже был близок к успеху. Счёты непрерывно стучали, а когда солнце успело зависнуть в зените, парень наконец-то встал с места и потянулся. На первом листе бумаги было нарисовано сердце, возле рисунка были бесчисленные вычисления, сбитые в водяную кучу. Вокруг сердца в форме пентаграммы проходили пять линий, каждый уголок был отмечен своим атрибутом – огнем, водой, землёй, деревом и золотом. Цаньмоу использовал принципы взаимного созидания и разрушения, присущие пяти элементам для расчета позиций звезд. Он, наконец, смог вычислить точное положение своего фиолетово-красного дворца. Юнош размял свои мышцы и начал медленно ходить. Пробудив свою жизненную цы, он позволил ей яростно проноситься по телу. С каждым полным циклом, завершающимся проходом сквозь духовный эмбрион, ци становилась только неистовей, в то время как он сам начал наращивать скорость ходьбы по комнате. И уже вскоре в ней поднялись настоящие порывы ветра. Усиливаясь каждой секундой, ветер начал распахивать окна и двери, после чего парню пришлось выйти во двор, игнорируя людей вокруг и продолжая носиться по кругу. Наконец, когда его жизненная ци начала циркулировать с максимальной скоростью, духовный эмбрион, сидящий на алтаре знаний, поднялся с места, статуя подняла руки вверх, и из них протянулось 10 нитей, поднимающихся кверху божественного сокровища духовного эмбриона. Соединив руки вместе, пять пар нитей превратились в 5 звезд. Звезды соединились друг с другом потоком жизненной ци, формируя пентаграмму, которая со временем начала излучать свет, заполняя сокровища легким гулом и открывая сосуды понятий правителя. Продолжая сиять вдоль горла парня, свет и гул добрались прямо до его сердца, а жизненная ци неконтролируемо бросилась вперед, следуя по тропе света и в конце концов ударяя в то место, куда падал луч. В ушах ци все загрохотало, и на его сердце проявилась бесформенная стена. Поток ци сразу же разбил ее на кусочки, не оставляя следа. «Божественное сокровище было открыто!» Голос Бога раздался в голове Циньмоу, однако еще до того, как он успел повлиять на поток его жизненной Ци, «Божественное сокровище пяти элементов» было пробуждено. Парень наконец остановился. Подготовка в течение последних двух недель вылилась в единственном точном ударе. Сердце просто колотилось от восторга и удовлетворения. Почему молодой Владыка покинул свои покои и прекратил тренировку за закрытыми дверями? Нежно ворча подошло Фуценёнь. Ценемо открыл глаза, его аура начала неостановимо увеличиваться, а совершенствование становилось всё насыщеннее и плотней. «Я разрушил стену», — улыбнувшись, ответил парень. Сердце хозяйки дрогнуло, с недоверием уставившись на него. «Что, молодой владыка разрушил?» — пробормотала она. «Я сломал стену божественного сокровища Пяти Элементов». Не переставал улыбаться парень. Но я ведь совсем недавно вышла из твоей комнаты. Чувствуя легкое головокружение, пробормотала Фуцуньон.